Глава 10. В ожидании мира Нас поставили за несколько вёрст к северу от Майймакая,бли мандаринской дороги. Дн дул сильный ветер. К вечеру он затих и и заря нежно олела. Недалеко от нашей стоянки у колодца столпилась кучка солдат- артиллеристов. Я подошел. На земле, вытянув морду, неподвижно лежала лошадь. Она медленно открывала и закрывала глаза. Около стоял артиллерийский штабс-капитан. Мы откозряли друг к другу. «Чем больна эта лошадь?» «Да всё время еле ходила. А вот сейчас напоили, она вот упала и не может встать. Зад отнялся». «Всё это следствие 25 февраля», — прибавил капитан, понизив голос, чтобы не слышали солдаты. «Масса лошадей надорвалась из-за отступления. Дохнут теперь, как мухи. Вы здесь поблизости стоите?» да вон на том хуторе на ночевку остановились завтра опять идем куда как куда конечно на север с усмешкаю ответил капитан а что слышно про японцев говорят уже под гирином мы с ним пошли прочь от колодца а вы слышали с 18 марта ведутся мирные переговоры да что вы да сегодня в штабе армии нашей получены известия государь созвал земский собор и объявил, что война оказалась для нас неудачную и что приходится заключить мир. «Пришел я домой», — рассказал нашим. Никого из нижних чинов фанзи не было. Но уж через пять минут по всем дворам, по всем фанзам, везде оживленно разговаривали солдаты, слышались радостные расспросы, смех, и везде звучало «18 марта! 18 марта!» На тихом небе Над закатом светился узкий серп молодого месяца на душе было светло и радостно хотелось говорить говорить с каждым встречным о том что кончилось это кровавое безумие хотелось верить самому и уверить других и везде звучало 18 марта ребята 18 марта ко мне подошли два солдата ваш благородие правду говорят замирение будет да говорят о А скажите как придется ему платить но ну, вероятно придется они печально задумались нет ну тогда уж лучше дальше воевать а то что же и чё этот царь думал когда в войну начинал вздохнул другой только что произошел невероятный небывалло и в нашей истории разгром русской армии а повсюду все говорили только об одном о наградах о и кишели бесчисленными представлениями к наградам, награды посыпались как из рога изобилия Наблюдлось то же самое что и после боя на шахе, после леуянского боя чуть ли не ежедневно в приказах по армиям появлялись длиннейшие списки лиц награжденных боевыми отличиями. если бы подсчитать все эти тысячи станиславов Ан и владимиров с мечами, этих бесчисленных солдатских георгиев, то можно было бы подумать, что была победоноснейшая из всех войн, увенчавшая нашу армию славнейшими лаврами. Как будто этим ливнем из крестов армия хотела скрыть от себя и от других тот стыд, который тайно грыз её. Как будто хотела показать, сказать всему миру. Да, почему-то нас упорно преследуют беспросветные неудачи, но каждый генерал, каждый офицер, каждый солдат – оказывает чудесам мужества, и это сплошь выдающиеся герои. Офицеры, бывшие на русско-турецкой войне, поражались этим обилием наград. В то время по их словам, не было ничего необычайного, что офицер, участвовавший в двух-тр крупных боях, не имел ни одной награды. Красный аннский темляк за храбрость какой-нибудь маленький орден с мечами, были уже ценными отличиями. А теперь же «красный темляк» в офицерском просторечии именуемой «клюквою» или «брусникою» почти сделался простым ярлыком, свидетельствовавшим только о том, что данный офицер участвовал в бою. В штабах прямо говорили, что уж две-то очередных награды за войну получит каждый. Командир 10-го армейского корпуса, известный Церпицкий, один из многих генералов, оказавшийся достойным своего поста, был вынужден издать по своему корпусу следующий странный приказ. В будущем строго воспрещаю представлять к наградам всех офицеров поголовно, а представлять только заслуживающих наград своей храростью, мужеством, распорядительностью и истинным исполнением лежащих на них обязанностей. Как-то встретил я одного артиллерийского офицера неудачника, не получившего за всю войну ни одной награды. Он острил, шлю свою карточку в новое время офицер не получивший на театре войны ни одной награды и это действительно было такой редкостью что карточка вполне заслуживала помещение в газете боевевые награды ордена с мечами получали интенданты, контролеры тыловые врачи такая крупная награда как владимир с мечами давалась штабным офицерам, за разновременные отличия в делах против японцев. Станислава второй степени с мечами, также, за отличие в разновременных делах с японцами, получил от Копаткина корреспондент, потомственный дворянин Немирович Данченко. Особенно щедро награждались штабные, и против них в армии было сильное озлобление. Налетавшие в штабы из столиц офицеры со связями откровенно называли свои поездки в армию «крестовым походом». Передавали, конечно, анекдотическое, но очень характерное рассуждение такого офицера. «Вполне понятно, что офицер на передовых позициях получает красный темляк, а я Владимира. Ведь он при этом имеет сразу две награды. Во-первых, темляк, и во-вторых, то, что остался жив. А что может быть выше этой награды? Ну а мне же вся-то награда только в Ордене». Уважение к орденам в армии сильно пало. В России, увидев обвешанного боевыми отличиями офицера, люди могли почтительно поглядывать на него как на героя. А здесь, при виде такого офицера, прежде всего каждому приходила мысль «Ох, охлопотал!». Столь же щедро и бестолково сыпались награды и на нижних чинов. высшее начальство обходя госпитале по собственной воле вешала георгиевские кресты тем кому хотела разумеется боевых заслуг раненых начальство не знала и кресты вешались с тем кто попадался на глаза кто умел хорошо ответить начальству кто возбуждал сожаление тяжестью своих поранений рассказывалвали следующее и если даже это неправда то характерна сама возможность таких рассказов будто Леневич обходя госпиталь повесил еоргиевский крест на грудь тяжело раненому солдату. Содаты же этого, как оказалось, пристрелил его собственный родный командир за отказ идти в атаку. Ну а в мазасане у нас лежал один солдат, которому пришлось ампутировать руку. полк был на отдыхе далеко за позициями, залетел шальной шестдюймовый снаряд и оторвал солдату кисть руки. случайно его увидел у нас его корпусный командир, и из жалости выхлопотал солдату Георгиевский крест. За солдата было очень приятно, но какой же это казалось профанацией боевой награды. Вместе с солдатом тем же снарядом было ранено несколько валов из порционного гурта, ведь эти валы ничуть не в меньшей мере заслуживали Георгиевского креста, чем солдат. Быть на глазах начальства, тереться около начальства – это было весьма важно для получения награды. В приложении к приказу главнокомандующего Линевича от 19 сентября 1905 года объявлено, что награждаются серебряной медалью с надписью «За усердие» на Станиславской ленте, «За труды и отлично усердную службу, прислуга, поезда главнокомандующего». Проводники вагонов такие-то, семь человек и смазчик такой-то. Я нисколько не сомневаюсь, что все эти лица отлично усердно несли свою лёгкую службу в поезде главнокомандующего, стоявшем целыми неделями на одном месте. Но вообще приказы были очень небогаты награждениями поездной прислуги, а я видел, как отлично усердно несли свою крайне тяжёлую службу проводники и смазчики воинских и санитарных поездов. Если даже признать вообще пользу отличий орденов, то всё-таки совершенно неоспоримо, что так, как награждения были поставлены в нашей армии, они приносили только вред. Странно награждать за простое исполнение долга, ведь за неисполнение долга жестоко наказывают. Предполагается, что награждённый совершил что-то особенное, исключительное, из ряду вон выходящее. Но ведь таких на армию могут быть только десятки, ну, допустим, сотня-другая. Слава их подвигов должна греметь по всему миру имена их должны быть известны всякому. У нас же награжденных были многие тысячи и о подвигах большинства можно было узнать только из наградных списков. По, что только о наградах везде и говорили только о наградах и думали. они мелькали кругом маня и дразня такие доступные, такие мало требоваовательные. человек был в бою, вокруг него падали убитые и раненые, Он, однако не убежал ну как же не претендовать на награду обно офицерам и солдаты каждый свой шаг начинали считать достойным награды в конце года уже после заключения мира наши госпитали были расформированы и команды отправлены в полки Соты уходили сильно пьяные был жестокий мороз и один свалился на дороге и заснул его товарищ воротился за пол версты назад и сказал чтобы пьяного подобрали На завтра он является главному врачу и требует чтобы его представили к медали за спасение погибавшего ты чё с ума сошел никак нет я вас покорнейший прошу как я его спас то желаю медали как вам будет угодно да дурья башка пойми ты медаль дается когда человека спасают с опасностью жизни а ты что версту лишнюю прошел и за это требуешь медали «Ну, как вам будет угодно, не представите, буду жаловаться. За что обижаете?» Мы, младшие врачи госпиталя, были уже представлены главным врачом к Станиславу Третьей степени и получили его за полное ничего не делание в бою на Шахе. Теперь, после Мугденского боя, главный врач представил нас к Анне Третьей степени с мечами. Сестер он представил к золотым медалям на Аннинской ленте, а старшую сестру, уже имевшую золотую медаль, к серебряной медали на еоргиевской ленте. В мотивировке представления было сказано, что мы перевязывали раненых под огнем неприятеля. Мы смеялись и возражали, что перевязывать мы уж потому не могли, что у нас не было даже перевязочного материала. Только старшая сестра, которой для службы в ее общинии очень была важна, еоргиевская ленточка, упорно, под всеобщими улыбками утверждала, что она перевязывала под огнём. Главный врач всех нас в душе ненавидел, мы, не стесняясь, смеялись при нём над наградами, но он всё-таки представлял нас к орденам, потому что это было выгодно, если отличились все его подчинённые, ну, ясное дело, и сам он заслуживал награды. В султановском госпитале дело было поставлено ещё шире. Султанов представил новидскую к золотой медали на еоргиевской ленте, остальных сестер к серебряным медалям на еоргиевской ленте. Обо всех, разумеется, также было написано, что они перевязывали раненых под огнем неприятеля и что при этом особенно отличилась своею самоотверженностью сестра новидская. Но начальник дивизии был у нас теперь другой. Еще к новому году прежний начальник дивизии, Вялый и покладистый старик расстроился нервами и эвакуировался в Россию. На его место попал генерал умный, энергичный и самостоятельный. В конце Мугденского боя, во время всеобщей паники, он в порядке привёл свою дивизию с левого фланга к железной дороге и задержал наседавших японцев. Рассказывали, что Куропаткин сказал ему, «Впервые встречаю генерала, который не потерял головы». Этот генерал совсем не хотел считаться с особенными симпатиями, которые питал корпусный командир к султановскому госпиталю. За неделю до Мгденского боя он делал инспекторский смотр обоим нашим госпиталям. Нашёл у султанова людей плохо устроенными, лошадей худыми, изнуренными, отчетность запущенной и в приказе по дивизии сделал всемогущему султанову резкий выговор. пер начальник дивизии запротестовал против султановского представления сестер к наградам. Он не находил никаких оснований выделять новидскую из других сестер. Если она действительно заслуживает золотой медали, то одинаково заслуживают ее и другие сестры. Заносчивая новидское ужасно этим возмущалось. Султаннов давал обед за одним столом сидела знать о ный командир начальник штаба новидкая и султанов за другим остальные сестры и штабные чином поменьше адъютант сообщил с сестрам что всех их собираются представить к золотым медалям новидская услышала это и громко заявила мне будет очень неприятно если меня сравняются со всеми после этого корпусный стал еще сильнее настаивать перед начальником дивизии, ну, чтобы остальным сёстрам были даны серебряные медали. Начальник дивизии решительно ответил. «Вот в наградном листе графа для замечаний вашего высокопревосходительства можете там написать, что хотите, а я своего отзыва не изменю». Сам Султанов получил за Мугденский бой очень крупную награду. Однажды в апреле месяце корпусный приехал на обед к Султанову и за обедом торжественно повесил ему на шею ну второй степени с мечами нас передвинули верст на 5 еще к северу в деревню тай пень шань мы стали за пол версты от мандаринской дороги в просторной усадьбе обнесенные клининными стенами с бойницами и башнями богатые усадьбы все здесь укреплены на случай нападения хунхузов хозяина не было он со своей семьей уехал в майймакае В этой же усадьбе стояла босс одного пехотного полка. Наступала весна. Почки набухали, пробивались веселые стрелки молодой травы, желтоватые луговины получали зеленоватый отсвет. Однажды под вечер на дворе появился полный старик китаец, в меховом триухе, с рябым безусом лицом. У него была старчески добрая улыбка. Он ковылял на больных ногах, опираясь на длинную, тонкую палку. цы работники почтительно глядя на него сообщали нам бульсой большой капитан хунт хун хажаин и показывали руками кругом хозяин хозяин ковыляя на своих ножках старик ходил по двору и осматривал его добродушно любезно улыбался нам и попросил у нас разрешение войти в свою фанзу ему позволили он вошел осмотрелся видимо остался очень доволен что ничего не сломано «Шанго!» «Хорошо», — сказал он. «Ломай, ла, мэй ю! Ломать, портить ничего не будем!» Успокоительно говорили мы ему. «Шанго!» Сел на дворе на ящик, посасывая свой оршинный чубук. Из боковой фанзы с поднятыми верхними рамами окон доносились возгласы и пения. «У нас служили всеночную». Слышны были странные моления страждущих, о мире всего мира. Старик с любопытством прислушивался. поместиться ему в своей усадьбе было негде все было занято нами и нашей командою к ночи старик уехал обратно в Маймакай. К китайцы выезжали на поля начинался сев Начальников русских частей объезжали два китайских чиновника с шариками на шляпах со свитую из петрыых китайских полицейских с длинными палками Чновники предъявляли бумагу, в которой власти просили русских начальников не препятствовать китайцам в обработке полей. Русские начальники прочитывали бумагу, великодушно кивали головами и заявляли чиновникам, что «конечно, конечно, ну какой тут может быть даже разговор?». Однажды утром я услышал в отдалении странные китайские крики, какой-то рыдающий вой. На втором, боковом дворе, где помещался полковой обоз, толпился народ – солдаты и китайцы. стоял ряд пустых арп запряженных низкорослыми китайскими лошадьми и мулами около пустой ямы выложенной циновками качаясь на больных ногах рыдал ребой старик хозяин он выл странно поднимал руки к небу хватался за голову и наклонялся заглядывая в яму в этой яме под набросанными сверху гауляновыми корешками у старика было зарыто 400 пудов голянового зерна сегодня утром с рабочими он приехал, чтобы взять семена для сева, разрыл яму, а она была пуста. Начальник обоза флегматичный капитан с рыжими отвисшими усами был здесь. Он с равнодушным любопытством следил за стариком на вопросы переводчика удивленно пожимал плечами и говорил, что гаауляна никто не брал. Николай Сгеевич, вы не знаете, может быть кто из наших солдат взял. спрашивал он прапорщика. В его голосе было что-то притворное и неестественное. «Нет?» «Брал ли кто из вас, ребята, его Галян?» обращался капитан к команде. «Никак нет!» неохотно отвечали солдаты, глядя в сторону. Старик прыгнул в яму. Он валялся на дне, корчился в конвульсионных рыданиях и что-то кричал по-китайски. Переводчик объяснил, старик просит закопать его в яме потому что теперь ему все равно останется только умирать с голоду Соты хмурые и угрюмые молча расходились вечером деньщики рассказали нам недели полторы назад обозные капитаны случайно наткнулись на зарытый голян и сообщили о нем своему командиру капитан дал каждому по три рубля чтобы никому не говорили и глухую ночью когда все спали, перетаскал с этими солдатами гаолян в свои амбары. Я потом расспрашивал об этом обозных солдат. Они со злобою, с презрением рассказывали то же самое и вовсе не хотели ничего скрывать. «Ну и что ж, что нам прикажут, то солдат и должен делать. А грех он, на командире». Только конюх Михеев, откопавший гаолян и сообщивший о нём капитану, говорил, «И зачем я это сделал? Последнего Китая лишился». «Мне за это Бог отплатит». Старик-хозяин исчез, и больше мы его уже не видели. Апрель месяц без дела, простояли мы в деревне Тайпиньшань. В начале мая нас на то же безделье передвинули верст на 10 севернее и поставили недалеко от станции Годзядань. Султановский госпиталь, как и прежде, всё время стоял недалеко от штаба корпуса. Деревья и поля уж густо зеленели, Наступили жары. Повсюду на случай отступления прокладывались и окапывались дороги. Наводились мосты. Мимо нас проводились позиции на станцию партии пленных японцев и хунхузов. Вместе с ними под конвоем шли и обезоруженные русские солдаты. Мы спрашивали конвойных, а эти за что арестованы? А за что нашего брата арестуют? Офицеров ругали. Угрюмо и неохотно отвечали конвойные. о было секретное предписание тщательно вскрывать и просматривать письма приходящие из России на имя солдат, так как в большом количестве присылались прокламации противоправительственного содержания. Приходили вести о волнениях в России, о забастовках, о граматных демонстрациях, офицеры стрля. А вы слышали, в России забастоовали все грудные младенцы, требуют свободы слова и свободы действий. «Да и в Россию теперь возвращаться плохо, и там дела неважные». «Ну ничего, приедем усмирим». «Нет, господа, ну как мы приедем? Ведь на улицу не показывайся». Читали, как в Петербурге зимою избили одного генерала? «А как нас провожали, когда мы сюда ехали? Как ура кричали?» «Да, а теперь сторонкой, переулочком проходи, а то и забьют». «Так это ж чернь!» «Да-да, та самая, которая ура кричала!» «Черт возьми!» «Нет уж, лучше бы наш корпус оставили в Сибири, а потом, как всё, забудется и воротится». Мрачный поручик с красным носом решительно махал рукою. «Да это уж чё говорить, воротимся домой, будут нас студенты бить по морде! Но это мы ещё посмотрим, кто кого!» И глаза зловеще загорались. С 17 мая по армии пошли глухие слухи, что где-то около Японии Балтийская эскадра разбита адмиралом Тога. слухи с каждым днём росли, становились настойчивее, определенные и все невероятнее. Расказывали, что из кадра совершенно уничтожено, лучшие броненосцы потоплены, остальные захвачены японцами, Рождевенские небогатов в плену, во владивосток прорвался только один крейсер, японский флот не понес никаких потерь. Самые крайние пессимисты со смехом передавали эти преувеличенные слухи. Но день шёл за днём. Невероятное оказывалось верным. Грозный флот, который так восхваляли, веру в который так усиленно старались вселить в армию, флот этот, словно игрушечный, разлетелся в куски под дальнобойными орудиями тога, не принёсший японцам никакого вреда. Оказывалось, Балтийская эскадра была новою огромную глиняную пушкою, которая только должна была пугать японцев своим видом. отчаяние, ужас, негодование царили в армии. Как все это могло случиться? Солдты упорно отказывались верить в гибели скары. Может это так себе в газетах написано, а на самом деле врут все. У всех их было глубокое, всевозраставшее недоумение. Откуда у этого японца, о котором до войны даже не слыхал никто, но откуда у него это волшебная непобедимость и сила? «Ну, теперь уж мир несомненен», — говорили все с уверенностью, — «переедены все пределы безумия». Слухи ползли, клубились и разрастались. Рассказывали, что японцы только и ждали морского боя, и теперь всеми силами собираются ударить на нас. Подготовились они грандиозно, и если произойдет бой, то вся наша армия будет прямо сметена с лица земли». На ухо передавали друг другу известие, что в Петербурге, когда пришла весть о гибели эскадры, произошли громадные народные волнения, убито 14 тысяч человек. Слухи о мире становились все настойчивее. Сообщали, что японцы уж начали было наступление, и вдруг остановили его. Солдаты ждали мира с каким-то почти болезненным напряжением и тоскою. Глаза их мрачно загорались, а не говорили – как скотин у нас послали на убой сюда, неведомо на что? Наконец, 1 июня появилось правительственное сообщение, что президент Рузвельт предложил русскому правительству свое посредничество для ведения мирных переговоров с Японией и что русское правительство приняло предложение Рукзвельта. И началась пытка.та пытка тянулась все лето около двух с половиной месяцев. Ждно ловились все известия из Вашингтона. Соаты ежедневно ходили на станции покупать номера вестника маньжурских армий. Посредничество Рузвельта принято, уполномоченные России и Японии собираются съехаться. И вдруг приказ Вевича, в котором он приводит царскую к нему телеграмму. Ттверддо надеюсь на доблестные свои войска, что в конце концов они, с помощью Божьей одолеют все препятствия, и приведут войну к благополучному для России окончанию. И опять, местом встречи уполномоченных назначен Вашингтон, но уполномоченные съедутся только в августе, через два месяца. Ну почему так долго? А в других телеграммах сообщалось, что Яма перешёл в стремительное наступление. С позиции приходили слухи, что начинается генеральный бой. Японцы высадились на сахалление, заняли корсаковский пост и быстро продвинулись в глубь острова. Стояли жары и шли дожди. В воздухдуе непрерывно парило. Слухи о предстоящем бое становились все настойчивее. Слухи о мирных переговорах и о перемирии все глуше. Солты говорили: « Да лучше уж не писали бы ничего, а то телеграммами этими только тиранет сердце каждого человека. «Читает сегодня солдат газету, радуется, ну, наконец-то, замирение. А завтра откроешь газету, такая могила, лучше бы и не глядел. Как не думали, не ждали, лучше было. А теперь днём мухи не дают спать, а ночью – мысли. Раньше солдат целый котелок борща съедал один, а теперь четверо из котелка едят и остаётся. Никому и есть-то неохота». Появились вестники маньчжурских армий телеграмма, отправленная главнокомандующим царю. В этой телеграмме Леневич заявлял, что армия с огорчением слышит о начинающихся мирных переговорах. И вся как один человек горит желанием сразиться с врагом. Солдаты читали телеграмму и враждебно смеялись. «Ха, видно, мало денег нагреб себе, потому так и пишет. По 12 тысяч рублей в месяц получает. И чё ему, мало?» че он врет царю опрашивал нас что ли ну а как бы спросил разве бы кто сказал у нас как было на опросе претензий спрашивает нас генерал всем довольны так точно ваше превосходительство пищу хорошую получайте так точно кофе сегодня пили так точно генерал смотрит смеется да и какой же вы сегодня кофе пили ну а известное дело солдат на все так точно да и больше ничего. Настроение солдат быстро на глазах менялось. Они неохотно отдавали честь офицерам, то и дело происходили столкновения. Кментарий к приходившим из России висям были зловещие. Вот в газетах написано: « Бунты везде идут у нас. Дай-ка и мы приедем, то ли еще будет? В середине июля вид ты поехал в Вашингтон и все облегченно вздохнули: Ну теперь уж дело верное. но вдруг распространился слух, что его отозвали с дороги обратно. Патриотические газеты писали против мира. Хабаровская дума во всеподданнейшем адресе умоляла царя не принимать мира, если японцы будут требовать контрибуции или хоть пяди земли русской. Царская резолюция на адресе гласила «Вполне разделяю ваши чувства, одушевляющие Хабаровскую думу». атайство разных неведомых местечек встречали такой же прием. Может быть, это все было для того, чтобы сделать японцев ну поуступчивее, А если решение вполне серьезно, уже не было веры хоть в какие-нибудь пределы безумия и ослепления, не остановились после шаахе, не остановились после Мгдена, и почему же тогда остановится после цусимы. А утомление войной у всех было полное, Не хотелось крови, не хотелось ненужных смертей. На передовых позициях то и дело повторялись случаи вроде такого. Казачий разъезд, как в мешок, попадает в ущелье, со всех сторон занятой японцами. Раньше никто бы из казаков не вышел живым. А теперь на горке появляется японский офицер, с улыбкой укозыряет начальнику разъезда и указывает на выход. И казаки спокойно уезжают. Слухи о подозвании Витте оказались неверными. Он прибыл в Вашингтон, начались переговоры. С жадным вниманием все следили за ходом переговоров. Вестник маньчжурских армий брался с бою, а здешнее начальство всё старалось поддержать дух в войсках. Командир одного из наших полков заявил солдатам, что мира желают только жиды и студенты. Недавно приехавший в армию генерал Батьянов в своей речи к солдатам говорил «Если кто вам скажет, что заключен мир, бей того прямо в морду». Вестник маньчжурских армий печатал стихи, якобы от солдат, в таком роде. «Веди нас, отец наш, в решительный бой, веди нас на дерзких врагов. Мы грозною тучей пойдем за тобой, сразимся с врагами мы вновь. Мы кровью своею омоем позор за прежние тяжкие дни. Нам больно услышать отчизны укор». виде нас отец наш виде телеграммы шли все самые противоречивые одна за мир другая за войну окончательное заседание постоянно отсрочивалась вдруг приносилась весть мир заключен и оказывалась неправда наконец полетели черные зловещие телеграммы вид ты не соглашается ни на какие уступки ему уже взято место на пароходе консультант профессор мартенс упаковывает свои чемоданы Прошёл слух, что командующие армиями съехались к Леневичу на военный совет, что на днях готовится наступление. Никогда в свою жизнь я не видел такой всеобщей глубокой душевной подавленности. Офицеры сидели, мрачные и задумчивые, изредка перекидываясь замечаниями. «Да какое безумие! Идут на гибель и не понимают! Это прямо-таки историческая немезида!» «Да, горизонты мрачные, сами-то на погибель не идут, а нас посылают. Страшно, что теперь самые лучшие полки могут прямо сложить оружие, слишком уж все свыклись с мыслью о мире. И с таким духом вести в бой?» Солдаты были угрюмые и злые. Они продавали китайцам последние собственные рубашки. «Да и чё их теперь беречь? Лучше выпьем! Думали, мир будет? А теперь пусть казна заботится!» А уж если терь отступать придется, никто из этих верховых бегунов от нас не уйдет, ну, в красных лампасах которые. Как в бой, так за пять верст от позиции. А отступать, все впереди мчатся, верхами да в колясках. Им что, сами миллионы наживают, а царю телеграммы шлют, что солдат войны просят».